Глава восьмая. Кво за кво. Фридиш умирает. В нем большая дыра. Он воспринимает ее как посыл, говорящий, ты был прав, плоть действительно слаба, можешь увидеть, насколько прямо сейчас. Он жалеет, что не сделал больше аугментаций, что всякий раз откладывал на потом. Теперь уже шанса не будет. Болтер наносит столько урона. Чудо, что он вообще еще жив. Органы превратились в кашу. Боль чудовищная. Близится конец его жизни. Он видит его, как черный барьер, воздвигнутый поперек времени. Фридиш никогда так остро не осознавал время. Хотя Фридиш и боится, это отстраненное чувство. Сильное, никаких сомнений. Но он защищен от него толстым барьером шока, прочным как крепостная стена. По большей части все, о чем он сейчас может думать, это о ковре, на котором лежит. В комнате, где он умирает, есть ковер. В императорском дворце так скоро после осады Терры постелен ковер. Он находит это слегка забавно. Ворс ковра захватывает внимание все больше, соперничая с болью. Он упругий, короткий, но в то же время мягкий. Фридиш чувствует между ворсинками каменную пыль от разрушений учиненных в городе Хоруссен. Разрушение настолько всеобъемлющее, что никакая фильтрация воздуха не может справиться с последствиями, даже в таком богатом здании. Вот она, под ладонью, археологическая находка, предназначенная только для него, из скалобетонной пыли и пепла мертвецов. Летопись войны, застрявшая в ковре. Подумать только! Он спрашивает себя, почему этот ковер так привлекает его внимание, и приходит к выводу, что этого следовало ожидать. Нужно учитывать, думает он, что смерть на полу далеко не редкость. С этого смертного ложа ему не встать. Его горизонт ограничен полом, теперь уже навсегда. Его разум отчаянно ищет хоть какой-то смысл. Он приходит к мысли, что многие люди, погибая, оказываются на полу. Интересно, а сколько людей умирают на коврах? Надо полагать, много. Он чувствует благодарность, что Велизарий рядом, кричит, требуя Криобанку. Он рад, что Коул выжил после слияния с Сидейном. Он многое хотел бы сказать своему другу, но не может. Слова его уже покинули. Темнота почти настигает его. Время замирает у своей нерушимой границы. За ней нет ничего. Он проходит сквозь границу, за ней тянется пространство неопределенной длины. Оно даже как-то не особенно похоже на время. Он осознает, что его положение изменяется в четвертом измерении. Логичнее всего предположить, что он продвинулся вперед, но на сколько? Темнота рассеивается, машинный бог простирает руки, чтобы обнять его, и сознание возвращается. Он находится в каком-то резервуаре с густой восстанавливающей жидкостью. Пуповины соединяют его живот с рядами машин, мигающих по ту сторону стенки из бронестекла. Фридиш все еще испытывает боль, хотя и другого рода. Затем он понимает, что рот заполнен жидкостью, в легких нет воздуха, он не может дышать. Фридиш бьется изо всех сил. Откуда-то издалека он слышит испуганный писк сигналов. Панику удается перебороть, всё таки он не захлебывается». Фридиш испытывает огромное облегчение. Он не умер, Велизарий спас его. Хвала машинному богу, хотя в данный момент он слишком поглощен радостью от того, что выжил, чтобы ощутить по-настоящему религиозное чувства. Радость длится недолго, тело кажется каким-то неправильным. Когда он умирал, то все еще был в основном обычным человеком, за исключением этого проклятого глаза, который никак не мог ужиться с телом. Теперь его самого почти не осталось, он весь из металла, в гораздо большей степени, чем требовали его раны, даже самые серьезные. В организм не поступает кислород, он не дышит, потому что ему это не нужно, он как-то дискомфортно себя чувствует, ни одна часть тела не ощущается своей, он занимает чей-то чужой дом. С его мозгом что-то происходит, ему кажется что-то не то. Он замирает, снаружи происходит какое-то движение, тревожные сигналы умолкают, раздается одиночный властный звон, снизу что-то металлический лязгает, и вся жидкость разом уходит. Стоя на дорожке, огибающей край резервуара, Коул с большим удовлетворением наблюдал, как вытекает масло, обнажая смятое тело его дорогого друга Фридиша адумасилипакво. Строго говоря, это был не Фридиш, а последняя итерация длинной линейки копий Кво, и это тело отличалось от того, которое носил Фридиш, когда умирал. Но Коул никогда не позволял фактам встать на пути хорошей истории. То, что он увидел, ему понравилось. «Он может стать нашим лучшим Кво сегодня! Отличная работа, Магас Винтилий! Отличная!» Винтилий скромно поклонился. «Все благодаря вашему гению, Архимагас просипел он. «Я лишь исполняю вашу волю. Мой вклад невелик». «Вы мне льстите!» — сказал Коул, отмахиваясь от похвалы механической рукой. «Ну, давайте, поднимайте его!» Винтилий нажал на большую кнопку в защитном корпусе. Дно резервуара поднялось до уровня мостков и зафиксировалось с гулким механическим щелчком. Фридиш проходил свои перевоплощения в поистине огромном трюме. Большая часть из 10 тысяч лет, минувших с его первоначальной смерти, трюм был заполнен оборудованием, поскольку Кул проводил здесь долгие тысячелетия в одиночестве, совершенствуя своих космодесантников при Марис. Теперь все это исчезло, и пространство опустело, если не считать родильные капсулы Кво. Так что глаз машины эхом раскатился по холодным пустым просторам, тревожа клочья металлонового тумана, оставшиеся после великого раскрытия ультима основания. «Если духи закутанных в брезент машин, оставленных по углам, и слышали этот призыв к действию, то предпочли хранить молчание». «Я не очень уверен насчет нижней компоновки», — заметил Коул. «Мне казалось правильным дать этой модели ноги, но было ли это решение верным? Может, нам стоило опять попробовать гусеницы?» «Ноги отлично сработали у последних двух», — отозвался Винтилий. «Вы хорошо потрудились над лицом». «Опять-таки мой вклад мал». «Я бы не осмелился идти против решений вашего гения, первый проводник». «Очень любезно с вашей стороны, Винтилий, но научитесь принимать комплименты, пожалуйста». Коул склонился над бездействующим кво. «Очнись!» – велел он очень громко. «Он не реагирует, первый проводник», – сообщил Винтилий. «Это я вижу, спасибо. Что говорят показания приборов?» «Он в работоспособном состоянии, но не реагирует». «Ага, притворяемся мертвым, значит!» Коул ткнул в Кво парой отростков. Кво застонал и слабо отмахнулся только-только изготовленной рукой. В запястье щелкнула обнаженная гидравлика. Вентилий глянул на него с одобрением и прошептал. «И в работе его машин услышишь ты голос его!» «Давай!» Коул снова ткнул Кво. «Очнись!» «Не тыкай меня, Велизарий!» Кво перевернулся на спину и поднял взгляд, преисполненный усталости от слишком многих жизней. «А, ты каждый раз так говоришь, Фредиш!» кол протянул один из своих отростков. «Хватайся за мое щупальце, позволь помочь тебе подняться!» Кво не шевельнулся. «Я не Фридиш. У меня в голове полным-полно его воспоминаний. Но хотя я только очнулся, все же достаточно пришел в себя, чтобы понять, что я не он, потому что у меня сохранились воспоминания многих других помимо него». Триумф не случился. Досадно. Однажды один из них встанет, убежденный, что он и есть Фридиш, и это будет правдой. Последнее испытание будет пройдено, и тогда он вернет своего друга». Тем не менее, нужно извлечь из ситуации максимум пульса. По первому впечатлению, этот фридиш получился очень похожим. «Ладно», — сообщил Кол своему творению. «Ты фридиш Адум Силип Кво, и не фридиш, так что в любом случае ты прав. Что, кстати, означает, что и я тоже прав». Новый Кво принял сидячее положение и вытер слизь с лица, единственной своей человеческой части тела и причины участия Винтилия в его создании. «Если следовать второй части твоего противоречивого утверждения, то что я такое? Уверен, что уже задавал этот вопрос прежде. Это же не первый раз, да? Но давай пойдем по заведенному порядку. Ты не возражаешь?» «Едкость Фридиша. Это обнадюжило бы. «Кто ты такой?» — отозвался Коул. «На этот вопрос нелегко ответить». «Велизарий, я спросил, что я такое?» Человеческое лицо Фридиша нахмурилось поверх металлического тела, блестящего маслом. «Какой номер у этой итерации? Вот правильный вопрос». «Многообещающе, что у тебя так быстро пробудилось самосознание. Очень многообещающе. Ты Кво-89!» — ответил Коун. «89! 89!» — взвизгнул Кво-89 и хлопнул себя по лбу. «Господь мой, амнесия, только не снова! Да оставь же ты меня мертвым, наконец, Велизарий!» Он освободился от пуповин. Соединялась она не самым простым способом, но у Кво было время попрактиковаться в перерождениях, и он вытащил ее одним ловким движением. «Ты привыкнешь», — утешил Коул. «Ты всегда привыкаешь». «Ненавижу тебя», — отозвался Кво. Он откашлялся, хотя не имел легких, затем взгромоздился на свои механические колени, после чего со стоном заставил себя подняться. «Видишь, ты — это ты! Итак, как тебе новые ноги?» Нетерпеливо спросил Кул. «На этот раз у меня есть ноги». Кво опустил глаза вниз, поднял ступню, поболтал ей. «В прошлый раз у меня были ноги, но до этого не всегда». Что у меня было? Колеса? Нет, много маленьких ножек, если я правильно помню. А еще раз был контргравитационный ротор, который все время барахлил. «А, ты не забыл? За ротор прости». В этот раз что-то еще поменялось. Кво нахмурился и озадаченно отвел взгляд. Что-то я ничего не припоминаю о смерти Кво-88. Что случилось? Ты не смог извлечь его энграммы? М -м, «Ну, как сказать». Коул вздохнул. «Дело в том, что он еще жив. На этот раз ты не умер, но Кво-88 направляется в Империум Нигилус. Приказ Примарха, последний флот факелоносцев, что-то там такое важное. Я отослал ему Кво-88, но если ты нужен Жильмону, то мне ты нужен больше». «Ты сделал еще одного меня?» «Совершенно верно». «Пока прежний я все еще функционирует?» «Именно так». «Ты не можешь так делать!» «Я могу делать все, что хочу, потому что...» «Ты Велизарий Коул. Да-да, это я уже слышал». Кво снова застонал и провел рукой по лицу. «Да ладно тебе! Ну какой кол без Кво?» Задал вопрос Архимагас. «Понятия не имею, но вот Кво без Коула, по крайней мере, может покоиться с миром». «Вот это больше похоже на тебя! Это прямо точно ты! Точно ведь похоже на него!» Обратился Коул к Винтилию. «Откуда мне знать, Архимагас?» Печально произнес биолог. «Магас Кво умер за девять с половиной тысяч лет до моего рождения». «Я не похож на себя. Я — это не я», — заявил Кво-89. «Я не Фридиш, исходя из того факта, что Фридиш мертв, как совершенно ясно указал этот магос «Допустим, это правда, но это не значит, что ты мертв», — улыбнулся Коул. — Успокойся, я не в первый раз пробуждаю двоих тебя сразу, а каждая итерация приближает нас к оригиналу. и получился очень хорошо, в том смысле, что пока ты, пожалуй, самый фридиш из всех. — То есть каждый раз ты меня... Будь у Кво кровеносная система, сейчас бы краска отхлынула от его лица. — Подкручивал? Да, есть такое. Помимо прочего, смысл всей этой возни в том, чтобы сделать из тебя настоящего, разве не так? «То есть постепенная эволюция до тех пор, пока копия не будет соответствовать оригиналу во всех отношениях и, следовательно, станет оригиналом». Внутри Кво вскипело возмущение фридиши «Подкручивал? Подкручивал мне мозги?» «Скорее душу!» – поспешил ответить Коул, прежде чем Кво успел сказать что-нибудь еще. Уже не в первый раз о несочнувшемся Кво вели такие разговоры. «Видишь ли, проблема в том, что сохранность головы Фридиша изначально получилась неидеальной, и ты на самом деле умер очень быстро, а еще нужно учитывать духовный аспект, ибо как только душа попадет в варп, она оказывается не в самом лучшем месте, поэтому мне пришлось не пускать ее туда и...» Он начал лепетать, будь все проклято, настройки, которые он выбрал на этот день, отлично подходили для общения с Некруном, но в подобной ситуации ему бы пригодилось чуть больше спокойной властности. «Нет у меня никаких мозгов!» Кво схватился за голову. «Здесь какая-то машина! Здесь все, целиком машина!» Его все сильнее охватывал ужас. «Это кощунство!» — бушевал Кво. «Я кощунство! Мой разум! Я сам! Я... Я богохульство!» «Ой, да кто это сказал?» Добродушно возразил Гоул, поскольку сейчас только и мог изъясняться добродушно. Это, похоже, разъярило возрожденного техножреца еще сильнее. «Это сказал машинный бог, Велизарий! Ты создал изуверский интеллект!» «Строго говоря, не совсем. Если тебе так уж хочется подобрать термин, то ты, скорее, очень продвинутый сервитор. В тебе есть немного человеческого мозга, процентов 20 где-то». «Сервитор!» — взвыл Фридиш. «Вот теперь ты говоришь как Фридиш, в точности! Поздравляю, Вентилий!» «Еще раз благодарю!» — скромно отозвал себе улык. «Я мертвый!» «Да господи!» рассердился Кул. «А так все шло хорошо по сравнению с кое-какими из прежних. Послушай, ты сейчас здесь, так? Исходя из этого, я бы сказал, что ты не совсем мертв. Ты ведь мыслишь, верно? У тебя в некотором роде разум Фридиша и его воспоминания». «И воспоминания 88 прочих низкокачественных богохульных копий, одна из которых все еще жива. В смысле, функционирует. В смысле, Велизарий, что ты натворил?» «Последнее время я часто это слышу. Вот что я тебе скажу. Если всё это тебя так сильно расстраивает, когда вернётся второй ты, я объединю ваши личности, и тогда уже ничего не будет казаться странным». «Это ещё хуже. Объединить личности можно, только убив одного из нас». «Если смотреть с этой стороны, то я убью вас обоих. Однако я никого не убью. Мне больше по душе термин «смешение». «Смешаю», а «не убью». Звучит неплохо?» Кво оглядел свое тело. Своё голое, мокрое, механическое тело. «Можно мне хотя бы рясу?» Мрачно попросил он. «Конечно!» Одно ищу палец Коула вниз и выхватило сложенное одеяние из рук сервитора, ждущего полубой ниже. «Спасибо», поблагодарил Кво, когда Коул вручил ему требуемое. «А теперь прошу тебя, мне нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. Можешь оставить меня одного?» что а-а-ам?» прости не могу. Времени всегда в обрез. как ты так сказал мне однажды сам император». «То есть мне досталось рубище, чтобы прикрыть свое покрытое слизью богохульное тело, и на этом все? Тебе жалко для меня пары часов?» «У тебя полчаса. Этого обычно хватает, чтобы остальная часть твоего накопленного опыта, так сказать, наверстала упущенное и устаканилась личность». «Полчаса? Ты превратился в какого-то монстра-велизарий!» Кво натянул Рясу, бормоча под нос, когда та цеплялась за острые углы или прилипала к мокрому. «Ты привыкнешь и к этому. На самом деле я не так уж сильно изменился, несмотря на все это». Он повел разными механическими отростками, указывая на другие дополнения к Тилу. «Давай уже, друг мой, нам нужно работать!» «И что же это за работа такая, помимо того, чтобы штамповать себе друзей?» о, это отличная шутка! Да ты настоящий остряк! Рад, что мы с тобой вместе! Ты понял, о чем я! А работа, как всегда, мой дорогой КВО-89! Спасать человечество, конечно!»